Прокурор говорил больше часа. Он читал из толстой папки показания, читал, надел большие роговые очки, сбиваясь, пропуская слова, с бессмысленным пафосом выделяя одни фразы и столь же бессмысленно, быстро проговаривая другие. И часто, безо всякой связи, заканчивал длиннейший период громогласно, уверенно. «Из чего совершенно очевидно следует» то подсудимый напрасно пытается уговорить нас в своей невиновности, полагая, видимо, что может в известном смысле повлиять на суд военного трибунала вопреки таким очевидным и конкретным обвинительным данным, полностью изобличающим и не только подтверждающим, но в известном смысле даже усиливающим квалификацию, данную в обвинительном заключении». Он говорил, говорил, читал и вновь говорил. Однажды вдруг встал, должно быть, отсидел ногу. Встал рядом со столиком, картина выпрямившись, щелкнул каблуками ослепительный сапог, не умолкая ни на миг, продолжая какую-то бесконечную фразу, задекламировал, жестикулируя почти гимнастически. Вот, например, я стою здесь, помощник прокурора МВО, полковник юстиции Мильцин. Стою перед вами, товарищи судьи, с открытой душой, по долгу службы, а подсудимый хотел бы доказать, что я это вовсе не прокурор, не полковник, не товарищ Мильцин, а некто в известном смысле совершенно другой, кого он, то есть подсудимый, оказывается, видит и знает и понимает лучше, чем вы, товарищи судьи, лучше, чем партия, чем весь советский народ. Но можем ли мы согласиться с подсудимым в таких его претензиях? Можем ли мы ради этих, пусть даже в известном смысле оригинальных претензий, отказаться от нашей партийной точки зрения, от наших марсистско-ленинских и патриотических принципов? от преданности нашему советскому героическому народу. Я осмелюсь думать, что мы не можем отказываться ни от нашей точки зрения, ни от наших принципов, ибо это есть точка зрения и принципы Великой партии Ленина-Сталина, которая есть разум и совесть нашего времени, нашего народа, и мы не можем позволить никому попирать наши святыни. Он говорил, говорил, и был, было очевидно, что он уже совершенно не помнит, в чем именно меня обвиняет, какие преступления я совершил, а может быть и не знал этого вовсе, не успел прочитать дело. Он забыл даже только, что закончился допрос Ивана и сказал, очевидно все вина подсудимого полностью доказана показаниями многочисленных свидетелей». Как, например, и вслед за именами Забаштанского, Беляева, он назвал Хромушину, Белкина, Рожанского. Я вскрикнул. «Да ведь это свидетели защиты!» Председатель только постучал сухими пальцами, а прокурор на секунду замолк и улыбнулся почти игриво. «Вот именно, свидетели защиты!» И это убеждает нас в известном смысле даже больше, чем показания свидетелей обвинения. В данном процессе мы видели, что свидетели защиты изобличают подсудимого в том, что он именно старается отрицать. В этом его, конечно, можно понять, так сказать, по-человечески. Ведь в тюрьме никому сидеть не хочется. Тут я вижу даже в известном смысле последовательность. Наш суд... Самый великодушный суд в мире. Наша прокуратура самая гуманная в мире. Однако мы не можем оставлять безнаказанными. Он говорил, говорил, пока я не почувствовал, что слипаются веки. Сводит челюсти зевотой. Я уже слышал только отдельные слова и словосочетания. Бархатистые перекаты голоса однообразную мелодию безудержного самолюбования этого этакого акустического нарциссизма. Наконец прозвучали заключительные аккорды, негромко, словно бы утомленно, но внятно. Итак, исходя из всего, что вы узнали из этого весьма обширного, сложного несомненно, астрополитического дела, Из всего, что мы слышали здесь, считаю необходимым просите суда применить высшую санкцию по данной статье, то есть в условиях мирного времени 10 лет заключения, 5 лет поражения в гражданских правах, лишение звания и ходатайства перед Верховным Советом о лишении правительственных наград. адвокат начал с ладчайшими похвалами блестящие речи товарища полковника миксна глубоко партийный принципиальной отлично аргументированной но исходя из замечательной мысли прокурора о великодушии о гуманности советского суда он просил трибунал учесть большее количество авторитетных положительных характеристик на подсудимого, просил принять во внимание боевые заслуги, ранения, состояние здоровья, а также смягчающие обстоятельства. Понесенная вина относится к периоду войны, в мирных условиях возможно смягчить санкции. Поэтому он, адвокат, коммунист с 1920 года, сознавая свою ответственность, Все же решается просить великодушный суд уменьшить, уменьшить срок наказания, учитывая возможность исправления. Когда мне предоставили слово, я прежде всего решительно отвел защиту, сказал, что не признаю ни одного из обвинений, выдвинутых прокурором, так как они вообще не относятся к этому делу, прокурор даже не помнит, что говорили свидетели. Я просил суд просто сопоставить тексты, которые лежат вот в этих папках, с тем, что говорил прокурор. Он одёрнул на меня извольне с ласковой, снисходительной улыбкой, покачивая розовой головой, поднимая покатыми жирными плечами серебристые погоны, молвнув себе бедняка. Я сказал, что требования прокурора чудовищно, абсолютно противоречит духу и буквы закона, интересам партии и государства. Потом я повторил все то, что говорил на первом и на втором суде, только более сжато, коротко, не отвлекаясь. Суд удалился на совещание. Капитан подошел ко мне. Он был уже менее оптимистичен. Ну и судья. Не думал я, что такие бывают. Как на твоего друга кричал? А он молодец, капитан, настоящий молодец. Тот кричит, как укусить хочет, а он стоит, как скала. Очень хороший человек. А прокурор, как в игрушки играет, тары-бары, 10 лет. Не понимаю, он что, пьяный, что ли? Или в голову контуженный? Адвокат слабый старик, боится. А чего боится? Говорит старый коммунист, значит не должен бояться. А ты опять хорошо говорил. Правильно им врезал и прокурору, и защитнику. По-бойцовски сказал. Ну должны же они хоть теперь понять. Ведь мне же все ясно, понятно. А я простой человек, солдат. А он судья, юрист, подполковник. Нет, должны все-таки понять. Совещание продолжалось недолго. Председатель прочитал короткое видение со зловещим началом, будучи прошлым кадровым транскистом. Дальше все шло по Забаштанскому. А в заключении по прокурору 10 и 5 лишения звания и орденов. Подсудимый, вам понятно? Нет, непонятно. Тем же скрипучим ровным голосом снова прочитал концовку. 10 и 5 Теперь, надеюсь, понятно? Непонятно. Где справедливость? Весной, когда присудили к трем годам, я едва удержался от слез, задыхался от отчаяния. Теперь испытывал только странную усталость, злую, но бодрую. «Нет, такой приговор не может быть реальным». Судьи и прокурор ушли сразу. Адвокат на прощание торопливо шепотом сказал, не глядя в глаза. «Я подам кассационную жалобу. Будем надеяться. Возможно сокращение срока. Будьте сдержаны». Капитан подвел ко мне Ивана. «Попрощайтесь, друзья». Может, недолго теперь? Нет, не думал, что такое возможно. Десять лет за что. Осудить человека, как два пальца обоссать. Он повторил это еще несколько раз. Почему именно два пальца? В прошлом году, после оправдательного приговора, конвой отгородил меня от родных и друзей, не позволял им поздравить. А теперь комендант суда открыто сочувствовал. Мы с Ваней поговорили несколько минут, обнялись. Никогда, ни до, ни после этого я не видел у него такого печального взгляда. Шоферу капитан приказал. «Давай покатай по Москве как следует. Когда он теперь Москву увидит?» «Нет, действительно, им человека погубить, как два пальца обоссать». Лейтенант, сидевший рядом со мной, участливо спрашивал. «Но вы еще можете жалобу подавать, эту, как ее, кассацийную. Можете? Ну тогда, значит, могут еще изменить. Вы не опускайте руки. Не должно быть, чтоб так осталось». «Конечно нет. Сантовика за какие-то слова Тары Бары на 10 лет». Капитан останавливал машину у площади Маяковского, на горького на Манежной. «Смотри на город, ты же москвич, любишь Москву?» Он зашел в магазин, принес бутылку пива, яблок и конфет. «Пиво здесь пей, в машине, а это бери с собой в карманы». Приехали в бутырки. Надзиратели, принимавшие арестантом, глядели удивленно, Капитан размашисто протянул мне руку. «Будь здоров, майор, до свидания! Не вешай нос, на фронте не пропал, нигде не пропадешь!» «Спасибо, капитан, большое спасибо, будь счастлив!» Пощелкивали ключи опряжки, скрежетали ключи в замках, приливали и отливали разноголосые шумы тюремной ночи. «Вечность!» Продолжалось. Второй части. Конец книги. Читал Валерий Стельмощук.